День 17. После подъёма сделайте 20 отжиманий. Заметьте, сколько отжиманий подряд вы сможете выполнить. В течение 30 минут после подъёма здоровый завтрак. Включите в него хотя бы один продукт из списка противовоспалительных продуктов: одно яблоко, чашку чая с чебрецом. Утром Медитация по доктору Марено 30 минут. В течение дня. Во время ходьбы сосредоточьтесь на дыхании. Перед обедом упражнение дыхание огня в течение минуты. Обед. Включите хотя бы один овощ с высоким содержанием каротина. Посыпьте куркумой салат или второе блюдо. Полдник. Горсть томатов черри. Можете измельчить их, добавить уксус и специи. Альтернатива 1/4 авокадо. В середине дня. Упражнение сидение у стены. Перед ужином. 30-минутная прогулка или пробежка, в зависимости от вашего физического состояния. Альтернатива Дома занятия с кардио-дивиди или велосипедная прогулка. Нагрузка с каждым разом должна быть больше. Ужин. Включить хотя бы один продукт из списка противовоспалительных продуктов и один с высоким содержанием полиненасыщенных жиров. Примите мои поздравления. Вы закончили цикл восстановления. Вы прекрасно себя чувствуете, и помимо прекрасного самочувствия, можете убедиться в этом. Сравните ваши показатели холестерина и C-реактивного белка перед началом и после 17-дневного плана. Теперь вообразите, каких ещё положительных результатов вы сможете достичь, если продолжите ваши усилия. Кстати, совсем не сложное. Помните, ваш тест на память перед началом цикла. Вы смотрели 30 секунд на лист продуктов, потом записали то количество, которое удалось запомнить. Бьюсь об заклад, что сейчас вы запомните больше. Готовы? Приступаем. Список продуктов. Замороженная брокколи, снятое молоко, овсянка, кабачки и цукини, морковь, свежие цветы, нежирное мясо индейки, малина, нежирный сыр, манго, миндаль, добавки с витамином С. После цикла первого, восстановление, вы должны чувствовать, что дышите легче, мысли прояснились, вы полны энергии, Вероятно, даже одежда сидит на вас лучше. Вы приобрели хорошую форму. Ваши системы кровообращения, нервная, дыхательная ответили быстро на ваши усилия. И даже небольшие старания, всего за прошедшие 17 дней, позволили вам сделать громадный шаг в направлении цели. Замедлить, остановить или даже повернуть вспять старение организма вызываемая питью факторами старения. Вы построили фундамент для сбалансированного правильного обмена веществ, профилактики заболеваний сердца, лёгких и нервной системы, избегали образования конечных продуктов гликозилирования, ненужной и вредной связи сахара и белка и таким образом удерживали эластичность стенок всех органов. Остановили окислительный процесс. Заглушили очаги воспалений. И все очень простыми, необременительными методами. Удивительно, не правда ли? Но поверьте, это только начало. Следуйте за мной и дальше. И те небольшие изменения, которые вы вполне можете произвести в повседневной жизни, дадут желаемый результат. Теперь... Когда вы улучшили работу своего сердца, лёгких и нервной системы, мы обратим внимание на вашу иммунную систему, потом займёмся пищеварительной, эндокринной системой и опорно-двигательным аппаратом. Эти вторичные, но такие значимые системы защищают, питают и дают нам возможность движения. Пришло время их восстановить. подзарядить, отрегулировать и оживить так, чтобы вы могли наслаждаться хорошим здоровьем вплоть до своего сотого дня рождения. Итак, продолжаем.